Трикс подумал секунду и решил помолчать, виноват опустив глаза. «Я вообще ничуть не сердилась», — сказала Тиана, — «а вот сейчас могу и… извини, я больше никогда так не буду», — произнес Трикс ту же волшебную фразу, которая уже много веков спасала маленьких мужчин от маминого гнева, а больших от гнева жены. Конечно, от частого использования эта фраза уже изрядно износилась, но почему-то до сих пор работает. Тиана испытуще посмотрела на него, а потом спросила, Как я выгляжу? Чудесно, воскликнул Трик. Конечно, без штанов было бы лучше. Я хочу сказать, в платье было бы лучше, но так тоже ничего. Тиана перевела взгляд на Анет. Нормально, нормально, подтвердила Офи. В этот момент дверь приоткрылась, и Хэлэнбери печально спросил: "Ну, долго вы?" Тиана он кинулся обниматься с сестрой. А Трик ощутил лёгкую ревность, причём непонятно к чему. то ли к возможности для маленького Халанберри беззаботно обнимать и целовать Тиану. То ли к тому, что бастард и княгиня были братом и сестрой и так любили друг друга. Хотя, хотел бы он сам, чтобы Тиана оказалась его сестрой. Нет уж, не надо ему такой радости. «А где твой оруженосец?» спросила Тиана, гладя довольного Халанберри по голове. «И все те люди, что спасали меня от витаментов». «Так ты ничего не знаешь?» поразился Трикс. Ты же всё время была со мной. Я была книгой, возмутилась Тиана. Книги ней ты была, хихикнул Халанберри, за что получил лёгкий подзатыльник. Я была книгой, вторила Тиана. А книга живёт только когда её читают. Ну, ты же сама сказала, что не хочешь, чтобы я тебя дальше читал, сморщился Трикс. Мало ли чего я сказала, пожала плечик Митиана. Ты должен был проверять, не передумал ли я. Так где все? И где мы находимся? Она подошла к крошечному окошку, посмотрела на улицу. Восхищённо сказала: "Ух ты, это торговый квартал? А почему я не вижу гор?" "Тяна, мы не в Дилане", ответил Тэкс. "И мы одни, друзей с нами нет. Садись, я всё расскажу". В полдень над столицей поплыл колокольный перезвон и бой часов. Вначале, как положено, отбили 12 ударов главные часы королевства. на самой высокой часовой башне дворца. Шесть их циферблатов смотрели на шесть сторон света. Дело в том, что некогда Маркиль неожиданно решил, что четырёх сторон света для великого государства маловато, и ввёл ещё две. Юсток должен был располагаться между югом и востоком, и засев, как не трудно понять, между западом и севером. Почему в голове предприимчивого короля не возникло еще и Севос и Юзап, никто не знал. Никто не знал и почему короля не устроили старый добрый юго-восток и северо-запад, которыми испокон веков пользовались моряки и путешественники. И уж тем более, никто не понял, с чего король внезапно охладил к своей идее, обещавший, по его словам, дивный прогресс мореплавания, в результате чего, единственными материальными наследниками топографической реформы. стали часы с шестью циферблатами на башне королевского дворца. Как только часы, упрямо смотревшие на шесть сторон света, отбили полдень, принялись бить остальные часы столицы. Возможно, это было и не совсем точно, но зато очень верно поддано. Под этот разногласный перезвон и перестук бам-бам-бам на башне гильдии кузнецов, дзень-дзень-дзень на башенке ювелирных дел мастеров. Тук. тук тук из серого здания стражи и ещё много-много разных других звуков. К площади королевского дворца подошли со стороны юго-западных ворот трое мальчишек. Двое постарше, один помоложе. Надеты прилично, сразу видно, что не из нищих попрошаек. Выглядят культурно, возможно, что из какого-то мелкого дворянского рода. Стражник, дежуривший на углу площади и улицы королевских лекарей, бросил на них мимолётный, но придирчивый взгляд и отвернулся. Вполне приличные дети, можно пропустить. Хорошо, конечно, что сразуник не вслушивался в их разговор. Мы ведь не можем штурмовать дворец маркизы, сказал один мальчишка, очень хорошенький, даже немножко похожий на девочку. Почему? удивился его ровесник. Но он был попроще. погрубее чертами лица и в недалёком будущем ему предстояло осваивать науку обращения с бритвой и помыском. Потому что это дворяцкой роля, отретал первый мальчишка. Ну и что, возмутился второй. Впрочем, самые опытливые читатели уже догадались, что первый мальчишка был на самом деле девчонкой. Книги не Тианы, а второй с герцогом Триксом. Так мы отныне будем их называть. Мы ничего против короля не имеем. Мы только спасаем Щавеля с Иеном. Потому что это королевский дворец, и охраняет его, как королевский дворец, от Резолатиана. Ты что думаешь, один единственный волшебник может просто так взять и проникнуть туда? Да тут всё закрыто заклинаниями и волшебством. Я могу что-нибудь придумать, упорство у Трикс. Какую-нибудь невидимость, прокрадёмся. Ага, сказал маленький мальчик. Тогда нас точно казнят не как разбойников, а как шпионов. Не будем дальше мучить читателя неизвестностью. Третьим мальчиком был Хэлмберри. Может, они его вовсе не во дворце, неохотно пошёл на попятную Трикс. Может, они в подземелье стражи. Говорят, под главным зданием стражи подземелья аж на 20 этажей вниз тянутся. И там держат всяких опасных государственных преступников, прикованными цепями к стенам, в железных масках, чтобы никто их лица не видел, и в железных рукавицах, чтобы по линиям руки никто их не опознал. Ага. шёпотом признался Хэвенбери. Я тоже такое слышал. Ещё говорят, там во времена волнений расстреливают бунтовщиков. Ставят к стенке, а потом целые рота лучников по ним стреляет. А трупы ночами на телегах увозят и в реку скидывают. В лесу закапывают, поправил его Трикс. В реку скидывают, упёрся Хэвенбери. Да перестаньте вы, не выдерживаете она. Все арестованных волшебников держат в королевских подземельях. Я от Хаса это слышала. Во-первых, потому что там надёжнее всего. Во-вторых, волшебников по пусто никто не казнит. В любой момент может понадобиться их на волю выпустить. Тамани пройдётся молча, уставившись на королевский дворец, будто могла взглядом пронзить высокие стены, булыжной мостовой, каменные своды подземелий и разглядеть Шавеля с единым. Нам надо понять, почему их вообще арестовали, продолжала Тиана. Хас не знал, что вы меня спасли. Верно? Значит, об этом донесли витаманты. Витаманты все спали, мрачно сказал Трикс. Только Гвар может выбиреться рано или поздно к Хрустальному острову, но ему ещё долго идти. Значит, и не витаманты, решил Тиана. Тогда кто-то донёс. Почему заслуженного волшебника, ветерана сражения у Чёрной переправы, арестовали у ворот столицы, словно какого-нибудь разбойника? Трикс пожал плечами. Хавенберри признался: Не знаю. А у меня вот есть одна мысль, сказал Тиана. Только она странная очень. Я ещё подумаю. Мне бы одну вещь узнать. Некоторое время они просто гуляли по площади перед дворцом. Собственно говоря, любоваться отсюда было особенно ничем. Разве что высокой стеной и прогуливающимися по ней суровыми стражниками, выложенной брусчаткой мостовой, часовой башней и самыми верхушками куполов дворца. Народа на площади всегда было много. Кто-то приходил полюбоваться стеной дворца, кто-то поклониться монументам героев и королей, которые выселись вдоль стены. Кто-то надеялся увидеть кортеж короля, а если повезет и его самого, пытливо изучающего из карет столичный лют. Сновали в толпе и продавцы сувениров, торгуя раскрашенными гравюрами с изображением дворца и короля, акварельными рисунками с видами столицы. деревянными фигурками, изображающими знаменитых королевских стражников в их парадном обличении, с кошельками и сумочками от мастерской, поставляющей кошельки и сумочки двору, крошечными фарфоровыми тарелочками с видами часовой башни. На донце имелся кусочек смолы, в котором тарелочку можно было прилепить к буфету. Мягкими игрушками, изображающими придворных птиц, голубей, придворных животных, енотов и придворных насекомых пчёл. В специально отведённых местах собирались особо отобранные и допущенные на площадь королевские нищие. Старцы с утерями в боях конечностями, сэгбинные старушки, которых бросили жестокосердечные дети, одинокие матери, собирающие деньги на воспитание своих незаконнорождённых детей. Трогательные большие глаза и маленькие дети, нуждающиеся в пропитании и призрении. Даже Трикс, прекрасно знавшая, как работают придворные нищие, и какой налог они платят, не сдержался и бросил пару медиков юной девушки, которая собирала подаяние на покупку целебного самаршанского эликсира. Уж больно жалобно она перечисляла свои бесконечные хвори. И вот снующих по площади подростков, которые время от времени подзывали к все зеваки, вручали монетку и что-то выслушивали. Трикс опознать никак не мог, вначале он даже принял их за карманников, но подростки ничуть не таились. выкликали какие-то зазывные слова и носили яркие, хорошо заметные в толпе жёлтые шапочки с кисточками. Наконец, один из таких ребят оказался совсем рядом с Триксом, и он услышал: "Сплетни, сплетни дня, все свежие сплетни. Интересный, заслушайтесь. Сплетни"